Глава десятая. Аделина. Когда мы сели в машину, Соколовский уже ждал нас на переднем сиденье. Повернулся. На лице его играла усмешка. «Я думал, вы сбежали. Вы бы все равно нас нашли», — ответила я холодно. А в его глазах прочла. «Молодец! Понятливая девочка». Резко отвернулась и уставилась в окно. Машина тронулась с места, и я, с сожалением проводила взглядом двери торгового центра. Клетка вновь захлопнулась, а я даже не попыталась выскользнуть из нее. О чем задумалась? Мы встретились с Соколовским глазами. Я ничего не ответила. Ощущение было, что он видит меня насквозь, будто просчитывает мои шаги на несколько вперед. «Аделина!» Я снова посмотрела на него. «Что? Я не обязана отчитываться перед вами. О чем я думаю?» Выпалила я. «Я ваша горничная, Ян, а не...» «Аделина!» Ты не закрыла дверь, как ни в чем не бывало, сказал он. Готовая к очередному раунду нашей с ним войны, я опешила. Повернулась к сыну, тот молча смотрел в окно и не обращал внимания на нашу перепалку. Машина притормозила, я потянулась и захлопнула дверь, громко вложив в хлопок весь свой гнев. На протяжении трех следующих дней Соколовского я не видела. Даже завтрак в постель он больше не требовал, по крайней мере, Грымза Дарина мне об этом не говорила. Приезжал Ян за полночь Пару раз я слышала, как на территорию дома въезжает его внедорожник, но и не подумала встать и выйти ему навстречу. Нам не о чем разговаривать. Я всего лишь горничная в его доме, да и то на птичьих правах. Как изменить это, я пока не знала, поэтому выполняла свои новые обязанности и старалась как можно больше времени проводить с сыном. «Мама!» – окликнул меня сын, когда я чистила ванну Соколовского. «Артем, что ты здесь делаешь?» Сняв перчатки, я бросила их на край раковины и выглянула в спальню. Сын стоял в дверях и переминался с ноги на ногу. «Мне скучно», — надул он губы. «Можно я посижу с тобой?» Он прошел к постели и забрался на покрывало. «Я хотела его остановить. Не дай бог помнется царское ложе и его величество, но остановила себя. Если кто-то будет недоволен, это его дело». «Хорошо» улыбнулась и, подойдя, потрепала сына по голове. «Только ничего тут не трогай, ладно?» «Ладно», — кивнул Артем с самым серьезным видом. «Тихонечко посиди и поиграй». Вручив ему свой телефон, сказала я. «Хорошо». Снова кивнул сын. «С ванной я закончила не так быстро, как хотелось бы. Не потому, что было много грязи, а потому, что по размеру она больше походила на отдельную комнату. Роскошный минимализм, так бы я сказала». Черная с практически незаметным узором плитка на полу и стенах. Черная с хромированным краном раковины у зеркальной стены. В красок добавляли аксессуары серебристого цвета и личные вещи Яна. Заканчивая уборку, я расставила на черной блестящей поверхности джакузи шампунь, бальзам и гель для души. Все надписи на иностранном. На русском ни слова. Не удержавшись, открыла одну бутылочку и вдохнула. Аромат оказался очень приятным терпкость мускатного ореха и лаванды. Дорогим, как и все в доме Яна. Как ни крути, а у Соколовского отменный вкус. Запах, который он для себя выбирает, цвет одежды, в которой ходит, все это будто создано для него. Присев на краешек ванны, я поставила бутылек с гелем для душа на место и посмотрела на свое отражение в огромном во всю стену зеркале. Вдруг подумала, что, наверное, у яна есть женщина. И, вероятно, не одна и она могла бы родить ему наследника. Какая женщина откажется быть матерью сына-миллиардера Яна Соколовского? Но он прицепился к Артему. Почему? Как не пыталась понять Яна, у меня не выходило. Вдруг из комнаты раздался звон. «Ой!» – последовал за ним возглас сына. Я выскочила из ванны и увидела его, стоящего возле раскрытого стеклянного шкафа, где Соколовский хранил книги. Несколько фотографий в рамках – и миниатюр ретромашин, одна из которых, красная, валялась на полу, разбитая. «Мам, я только посмотреть хотел», — виновато произнес Артем. «Я не хотел ее разбивать, честно-честно». Я подошла к сыну и, присев, подняла осколки. Склить тут не получится. Машинка была из фарфора или чего-то вроде этого. Хрупкая и дорогая, возможно, выпущенная всего в нескольких экземплярах. «Что здесь происходит?» В комнату влетела Дарина. Тут же, оценив произошедшее, гневно посмотрела на Артема. «Разве тебе не говорили, что трогать вещи хозяина запрещено?» Накинулась она на него. В глазах сына появились слезы. Он опустил голову и всхлипнул. «Не смей поднимать голос на моего ребенка!» Я тут же встала между горничной и Артемом. Заслонила его с собой. «А тебе вообще слова не давали!» Мерзко скривилась она. — Это я разбила машину, — заявила, не спуская с напыщенной гадюки решительного взгляда. Убиралась в шкафу и случайно задела. Думаю, хозяин переживет. — Это не тебе решать, — фыркнула она. — Я сообщу Яну Владимировичу о случившемся. — Да, пожалуйста, хоть сейчас, — я махнула рукой на дверь. Дарина сжала и без того тонкие губы и вышла из комнаты. — Мам, я не хотел... Повернулась и присела перед сыном на корточки, Обхватила его личико ладонями и прошептала. Ничего страшного не случилось. Дядя Ян не обеднеет, лишившись одной машинки. У него в гараже видел, сколько еще стоит. Попытка пошутить сыном оценена не была. Он заплакал еще сильнее. Теперь тебя будут ругать. Я скажу ему, что это я ее разбил. Ты мой маленький мужчина. Обняла сына, погладила по спине. Не плачь. Я сама поговорю с дядей Яном. Вся эта ситуация вызвала у меня одно чувство – возмущение. То есть своему сыну этот индюк с миллиардами на счетах не считает возможным подарить игрушку на праздник, а сам расставил в своей спальне машинки. Машинки, блин! В детстве точно не наигрался. В спальню снова приперлась Дарина. А Ян Владимирович приехал домой и желает видеть вас в кабинете. Я обернулась на нее. Ухмыляется. Нажаловаться уже успела. Но день прошел не зря. У таких, как она, девиз по жизни один. У меня сегодня радость, и я кому-то сделал гадость. Иди в свою комнату, Тём. Попросила я сына, поднимаясь с корточек. Я с тобой пойду. Заупрямился сын. Нет, малыш, иди в комнату. Я быстро поговорю с дядей Яном и вернусь. Он будет тебя ругать. Пусть только попробует я щелкнула сына по носу и подмигнула пусть только попробует